Глава 43. Лена. Приезд в гости к сестре стал для нее неожиданностью. Если бы честно, стоило бы сказать, что я свалилась как снег на голову Тане и Энею, ведь парочка жила у него в модной двухуровневой квартире. С переездом Тани здесь многое поменялось, а второй этаж стал использоваться как кабинет плюс спальное место. До полного восстановления Тане предстоит тернистый путь, и я, если честно, восхищена тем, что Эне решил связать с ней свою жизнь. Зная у Костакиса отговаривали и его семья, и друзья, но мужчина проявил недюжинное упрямство и стоял на своем. Кто-то отсекся, из тех, кто не понимал, зачем ему связывать свою жизнь с инвалидом. «Извините, что я так неожиданно, я даже пижаму не взяла» призналась сокрушённо. «В моей квартире завелись паразиты». «Ничего страшного, проходи. У меня есть, что тебе предложить. На крайний случай возьмёшь что-то из вещей Энея. Он любит свободные пижамы». «Только не отдавай мою любимую, сырную», отозвался он сверху. «Можешь дать Лене пижаму с ананасами». У каждого свои особенности. Энея обожал пижамы с изображениями еды. «Так кто у тебя завёлся? Паразиты?» «Как это? Дом абсолютно новый, многоэтажка элитная». Их завели нарочно. Пришел кое-кто и принес блохастого кота, а он много где потерся, неизвестно какие болячки оставил. Мог даже чесоточного клеща запросто на себе принести. Это ужас. «Как?» Мирослав объявился. Принес с собой помойного кота, трехцветного. Утверждает, что тот сам пришел, но я думаю, он нарочно. «Надо же!» — отозвался изменившимся голосом Эней. Он спустился и присоединился к нам. «Любопытно, откуда Мирослав узнал мой адрес? Его знаете только вы и родители». «Ужинать будешь? Я соберу на стол», — отозвалась Таня, спрятав взгляд. «Так, Танька-паразитка, ты снова решила за меня? Написать, а?» «Таня здесь ни при чем», — мужественно вступился Эней. «Это был я». «Что?» «Да», — спустился парень. Встреча с Мирославом была случайной, клянусь, что так. Он услышал мой разговор по телефону с Таней и спросил, как дела. Но сразу было видно, что это лишь предлог, чтобы больше узнать о тебе. В лице переменился. «Я думаю, он к тебе очень неравнодушен. К тому же позднее он позвонил, и у нас состоялся мужской разговор». «Ах, мужской разговор!» Лен, он вины своей не умоляет, понимает, где накосячил и хочет все исправить. Как говорится, кто из вас без греха, пусть первым бросит камень. Вот не надо мне библейских истин, иней Ты не хочешь его понять и простить? Значит, по-твоему, заблуждение — это то, что недостойно прощения? Если так рассуждать, я не должен был прощать Таню и тем более заводить с ней отношения. Ведь она, в отличие от Мирослава, обманывала расчетливо и намеренно. «Да, когда поняла, было уже поздно. Наша переписка неслась на всех парах, виртуальный роман был стремительным и жарким, а разочарование — смерти подобно. Ты даже представить себе не можешь, каким обманутым я себя чувствовал тогда. Казалось, все. Ничего в этой жизни не достойно, чтобы за это держаться. Но...» Таня сидела притихшая, перебирая пальцами плетеный браслет. Она начала увлекаться рукоделием, Такие замысловатые и сложные узоры плетёт, часами разглядывать можно». Таней посмотрел в сторону Тани. Она приблизилась. Он наклонился и поцеловал ее волосы. «Я простил Таню. Во-первых, потому что ей хватило мужества признать свою ошибку. Свою, не перекладывая вину на обстоятельства в виде инвалидности и прочих нюансов». Во-вторых, эта ошибка не стоила того, чтобы лишать себя той радости и счастья, что я испытывал, когда мы общались. Разумеется, не сразу, но... Короче, решать тебе. И если я ошибся, рассказав Мирославу, где тебя найти, то прости. Суть вот в чем. Если тебе плевать, если в твоем сердце другой человек, то все слова и извинения бывших, как с гуся вода. Просто галочка. Но... Эней договорил и покатил коляску с Таней к столу. «Но что?» — не выдержала я. «А дальше сама знаешь», — хитро выкрутился Эней. «Вот гад, а! Прочитал мне целую лекцию, ботаник». «У тебя глаза горят, улыбка на лице, пальцы трясутся», — заметила Таня позднее, когда я убирала со стола, мыла тарелки. Она их вытирала досуха. «Ты до сих пор не завела другой роман». «Просто потому, что я в положении, вот и все». «Ой, кому ты сказки рассказываешь?» «Мигель говорил, как тебе один ухажер розы охапками на адрес его виллы до сих пор присылает, зная, что ты беременна и на большом сроке. Все надеется, что ты вернешься и оценишь его по достоинству. Дело не в том, что у тебя нет выбора. То есть его как бы и нет. Мужчины есть, а выбора нет. Твое сердце уже выбрало свое». «Ой, какие вы тут умные!» «Мы осознанные», — невозмутимо ответила Таня. «Много работали и продолжаем работать над собой, над отношениями. Думаю, ты сама знаешь, чего ты хочешь». В прошлый раз я была зависима от него, загнана в рамки, и о, как меня это бесило. Не знаю, чего я боюсь сейчас. Наверное, снова рамок и этого ужасного отношения. Жаркие ночи, холодные разговоры. Тянешься душой, а там холодная стена. И так, так обидно, что там стена, ведь я знала, что за этой холодной стеной было горячее, чувствующее и неравнодушное сердце. В общем, мне подкинули столько пищи для раздумий, что всю ночь я спала плохо. Пусть даже парочка раньше срока подарила подушку для беременных и кровать была очень удобной, с ортопедическим матрасом. Ворочалась я не от неудобства в реальности. Ворочалась я без сна, потому что сердце было не на месте. И хочется, и колется. И где-то в этом мире сомнений плавала уязвленная гордость вопя. А как же я? А как же мы? Надо помучить его хорошенько. Ох уж эти сомнения! Я решила дать себе паузу. Небольшая пауза для раздумья но тем же днем достала телефон и написала Мирославу. «Как продвигается дезинфекция моей квартиры, я не хочу стеснять сестру надолго». Вдруг отвечать не захочет или номер сменил, а я в старый чат пишу. Но он ответил сразу же. «Привет, продвигается отлично, с Васькой в том числе. Посмотри». Мирослав прикрепил несколько фото и видео. Сотрудники клининга точно трудились над моей квартирой, но намного дольше я разглядывала селфи Мирослава с котом на руках. Васька явно был не в восторге от помывочных и прочих процедур и отыгрался на боссе, расцарапав ему и лицо, и руки. Но грязный чмошник превратился в яркого пушистика. «Красавец, да?» — спросил Мирослав. «Да, красавец», — ответила вслух, словно он мог меня слышать. Вот только я любовалась не котом, а мужчиной. Сердечко пошаливало. слабое, Ох, слабое. «Я сохраню твой номер. Надеюсь, не одноразовый, и если тебе у сестры тесно, можешь моей квартирой воспользоваться». «Мирослав!» «Тороплю события, да?» «Несет, несет меня. А когда тебе в больницу?» «Я бы с тобой пошел. Просто рядом. Можно?» И как ему такому напористому и сексуальному противостоять? Ох, не отступить же, а мне, черт побери, приятно. Да, пусть немножко постарается, а то привык все покупать. Я решила погостить у Тани несколько дней, но чувствовала, что скоро придется съехать. Я же понимала, что третий лишний. У Тани с ИНМ свой уклад, общение, любовные контакты, куда без них. А тут я сверху. «Ох, пора бы домой вернуться, к себе. Как раз сегодня квартира должна быть сдана на проверку работы. Но...» Мирослав куда-то запропастился. Не звонил, не писал и на мои сообщения не отвечал. Пропал на сутки. Я забеспокоилась, чувствуя неладное. А потом он позвонил, голос слабый. «Лена, можно я тебя об одном одолжении попрошу? Покорми Ваську, а?» «Я бы сестру попросил, но у нее аллергия. Домработницу он в тапки нассал, она обиделась и решила не приходить. Он хороший, но с характером, без безблох, проглистогонили, все обработано. Навали ему поесть чего-нибудь, посиди пять минут, он компанию любит, а потом я сам». «Что случилось? Ты где?» «Все хорошо будет, ты, главное, кота покорми, ага, ключи у консьержа возьми». — Мирослав, твою мать, что случилось?